Глава восьмая. Погоня. Отряд покинул здание и вышел на улицу. Всего в трехстах метрах от бойлерной начиналась пустыня смерти. Храбров никогда не думал, что будет так рад вновь увидеть желто-рыжие барханы. Спасение близко. Последний решающий рывок. Разведчики на ходу пересчитывали боеприпасы. Увы, бой в подземелье истощил их последние резервы. 34 патрона и две гранаты. Не густо. Земляне тут же разбили автоматы о стены домов и отбросили их в сторону. Толку теперь от огнестрельного оружия немного. Меч гораздо надежнее. Из-за высотной многоэтажки показалась группа людей. Грохот стрельбы наверняка привлек внимание оливийцев. Заслон должен задержать чужаков. Скоро сюда подойдут основные силы племени. Они замкнут кольцо окружения и уничтожат беглецов. Сейчас отряду противостояли 15 мутантов. Трехкратное преимущество в численности. Впрочем, этот факт ничуть не смутил землян. Наемники уверенно сближались с тосконцами. Не поворачивая головы, Тина негромко сказал бил прикрывай нас тыла». Напрасно боеприпасы не расходуй. С диким воплем борги устремились в атаку. Самурай с равнодушным видом выдернул чеку и кинул гранату под ноги оливийцем. Взрыв разметал строй мутантов. Несколько тосконцев упали замертво. Воспользовавшись замешательством противника, воины врубились в ряды боргов. Вот когда земляне по-настоящему продемонстрировали свою ярость. Наемники не знали пощады. Молча, сжав зубы, разведчики безжалостно убивали врагов. Дойл рассек двух боргов пополам. Песок под ногами окрасился в красный цвет. Позади раздались частые выстрелы. Значит, подошла еще одна группа оливийцев. Заколов трехпалого мутанта, Храбров обернулся. Их догоняло около пятидесяти тосконцев. Задержать Боргов десантник был не в силах. Не обращая внимания на потери, оливийцы быстро приближались к отряду. «Уходим!» — воскликнул Русич. «Время на исходе!» Реплика юноши послужила сигналом. Земляне дружно рванулись к барханам. Из-за в живых осталось только три человека. Мутанты даже не пытались преследовать чужаков. Истекая кровью, Они с ужасом смотрели на трупы своих товарищей. Подобный исход схватки никто не мог предположить. Противник все же сумел покинуть город. Племенам Боргвила еще никогда не доводилось сталкиваться со столь хитрым и опасным врагом. Очень чувствительное и обидное поражение. Но вожди тосконцев не смирились с неудачей. Шансы догнать беглецов в пустыне весьма высоки. Двигаются разведчики гораздо медленнее оливийцев. Сказывается тяжелое снаряжение, накопившаяся усталость и полученные в боях раны. Практически сразу большая группа мутантов устремилась в погоню за чужаками. Впереди шли самые опытные и выносливые. Оазисов поблизости нет и спрятаться врагу негде. Олесь поднялся на высокую дюну и рухнул на горячий песок под градом катился по спине, одежда промокла насквозь, а ведь Сириус едва перевалил зенит. Подобное пекло доконает кого угодно. Рядом с Храбровым упал Кастидис. Грек держался из последних сил. Стимуляторы заканчивались. Бастон продолжал до сих пор карабкаться по склону. А ята и Дойл взяли Аланца за руки и затащили наверх. Сержант промычал что-то нечленораздельное. А ведь эти мерзавцы сокращают расстояние, вымолвил Манута, глядя на тосконцев. Метров двести, и лучники примутся за нас. Ночью Борги обязательно нападут. Я заставлю их замедлить ход, раздраженно проговорил японец. Тина наклонился к бастону и снял с плеча десантника автомат. Аланец даже не пошевелился. Он был совершенно измотан. За четыре часа Отряд преодолел почти 20 километров. В дневное время совершенно немыслимый темп. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Кое-как восстановив дыхание, самурай опустился на одно колено и тщательно прицелился. Вдалеке виднелись фигуры, вытянувшихся в колонну оливийцев. Тишину пустыни разорвал грохот выстрела. Мутанты продолжали идти дальше. «Проклятье!» – выругался Аята. Промахнулся. Руки дрожат. «Манута, подставь плечо!» Наемник тотчас сел перед японцем. Просьба Тина для него являлась приказом. Оказать услугу самураю Дойл предпочитал за честь. Получив надежную опору, Аята вновь нажал на спусковой крючок. Шедший впереди тосконец покачнулся и рухнул лицом вниз. Борги остановились и начали гневно размахивать оружием. Вторая пуля уложила оливийца в центре колонны. Мутанты в панике бросились к ближайшему бархану. Прежде чем враги успели спрятаться, японец успел застрелить еще одного оливийца. «Так-то лучше», — бесстрастно заметил Тина. «На трех ублюдков меньше». «Тосконцы постараются перехватить нас», — произнес Храбров. «Наверняка несколько групп движутся параллельно». О захвате Вилона Борги прекрасно осведомлены. «Пусть попробуют», — усмехнулся чернокожий землянин. «Я разорву мутантов на куски». «Остынь», — устало сказал самурай. «Олесь прав. Любой ценой мы должны выйти на старый маршрут. Стюарт будет искать отряд именно там». «Напрасные надежды», — вставил Бастон. «Шесть дней, через чур большой срок. Прорвемся» вымолвил Русич, бывали и не в таких переделках. Во время первой экспедиции бандиты Коуна и властелины пустыни преследовали группу буквально по пятам. Главное, не попасть в западню. Тосконцы идут быстрее нас и могут обогнать. Это верно, проговорила ята Вывод напрашивается сам собой. Надо облегчить экипировку. Оставим здесь кольчуги, бронежилеты и шлемы. Они теперь только мешают. Спустя несколько минут, побросав защитное снаряжение, разведчики зашагали на северо-восток. Спуск с Бархана дался еще тяжелее, чем подъем. костидис споткнулся, упал и покатился вниз по склону. К счастью, грек ничего себе не сломал. Поддерживать высокий темп больше не удавалось. бил и Насис едва волокли ноги. Сириус палил нещадно. Пару раз на горизонте появлялись борги. Приближаться к чужакам оливийцы не решались. Мутанты терпеливо ждали наступления темноты. Рано или поздно силы беглецов иссякнут, и враг остановится на ночлег. Вот тогда-то тосконцы и ударят. Огромный белый диск коснулся нижним краем пологой дюны. Песок из желто-рыжего превратился в кроваво-красный. Лучи звезды в атмосфере планеты преломлялись чудесным образом, придавая местным пейзажам удивительную, неземную красоту. Восхитительное зрелище порой завораживало, порой пугало. Но в любом случае оторвать взгляд от Сириуса люди были не в состоянии. С запада подул легкий прохладный ветерок. Олис его почти не ощущал. Сознание занимало одно единственное желание – упасть вытянуть ноги, снять с пояса флягу и напиться вдоволь. Ничто так не разрушает разум человека, как жажда. У Бастона, который шел впереди, подкосились колени. Аланец беззвучно повалился на песок. Японец посмотрел на десантника и устало произнес. — Привал. Отдыхаем полчаса. Манута. Проверь окрестности. Наемник без видимых усилий взбежал на бархан. Его выносливость поражала товарищей. Землянин мог бы пройти еще столько же. «Кошмар!» – прохрипел Бастон. «Я не дотяну до оазиса! У меня дрожат руки!» «Успокойся!» – откликнулся Тина. «Сейчас всем тяжело, а Боргам в особенности!» Горло ужасно пересохло, язык распух, нос забился мелкой пылью. Храбров поднес флягу к рту и сделал несколько жадных глотков. Живительная влага, словно волшебный эликсир, разлилась по телу. Разум прояснился. Русич повернулся к самураю и негромко спросил. «Сколько осталось до нашего маршрута?» «Если мои расчеты верны километров десять», — ответила Аято. «Конечно, существует погрешность, но она не велика. Мы почти скорректировали направление». «Мутантов поблизости нет». — вымолвил Манута, садясь рядом с японцем. «Хорошая новость», — заметил Олись. «Либо тосконцы отстали, либо готовятся к ночной атаке. Второе более вероятно», — ставил Кастидис. «Мерзавцы на редкость упрямы». «Какие у нас планы на будущее?» — поинтересовался Русич, вновь прикладываясь к фляге. «Есть неплохая задумка», — проговорил Тина. Часа через три-четыре отряд достигнет ловушки песчаного червя. Разобьем лагерь так, чтобы борги угодили впасть хищнику. «Не оказаться бы самим в адской воронке», — сказал Бастон. «Идти ведь придется в темноте». «Не волнуйся, я обнаружу кровожадную тварь даже с завязанными глазами», — успокоил сержанта Олесь. «Мутанты беспокоят меня куда больше. Тосконцы — опытные воины» и отлично знают обо всех опасностях пустыни смерти. Они пересекали ее много раз. И тем не менее стоит попробовать», — произнес самурай. Тридцать минут пролетели как одно мгновение. Взглянув на часы, Аята поднялся на ноги, поправил ножны за спиной и вымолвил. «Пора. Сириус уже почти наполовину скрылся за горизонтом. Надо поторапливаться». Первые шаги давались с невероятным трудом. Ужасно болели бедра, колени, ступни. Движение по песку удовольствие не из приятных. Бастон брел с закрытыми глазами, часто спотыкался и падал. Лишь спустя пару километров люди пришли в себя. Вечерняя прохлада опустилась на Оливию. Дышалось гораздо легче, не так сильно мучила жажда. Постепенно удалось увеличить темп. Двужильный Дойл иногда переходил на бег. Наемник успевал подниматься на дюны и спускаться вниз, пока друзья обходили возвышенность. При этом Манута ни разу не видел Боргов. Неужели мутанты прекратили преследование и вернулись в город? В душе появилась призрачная надежда на спасение. Через четыре дня на помощь отряду из Велона выйдет группа Стюарта. Ночь оказалась не такой уж темной. На северо-востоке, на самой линии барханов, засверкала звезда-спутник. Она, как и Тоскона, вращалась вокруг гиганта Сириуса, только на куда большем расстоянии. Ее лучи не могли рассеять густую тьму. На небосклоне Оливии звезда выглядела яркой белой точкой. Луна у далекой земли освещала поверхность гораздо лучше. Солдаты преодолели очередную дюну и вышли к огромной равнине. Русич присел на корточки и опустил ладонь в теплый песок. «Червь здесь!» — вымолвил юноша. «Чувствует нас и готовится к атаке!» «Судя по размерам равнины, редкий экземпляр», — заметил Кастидис. «Не исключено!» — пожал плечами японец. «Будем надеяться, сегодня хищник голодным не останется». Несмотря на усталость, разведчики двинулись в обход ловушки по высоким барханам. Рисковать жизнью ни у кого желания не возникало. Вытащить человека из воронки необычайно сложно. Монстры не привыкли упускать добычу. Найти подходящее место для ночлега долго не удавалось. Тина хотел, чтобы одна сторона дюны обязательно выходила к западне песчаного червя. Это значительно облегчит оборону в случае нападения боргов. После получасовых мучений самурай наконец обнаружил подходящий бархан. Он возвышался над поверхностью метров на 20. Первыми дежурят Олес и Насис, скомандовала Ята. Будите отряд при малейшем подозрительном шорохе. Через два часа вас сменят Манута и бил. Моя смена будет последней. Логика японца была ясна и понятна, а ливийцам тоже необходим отдых. Атаковать чужаков сразу мутанты вряд ли решатся. Тосконцы двинутся на шторм под утро, когда сон наиболее крепкий. Их превосходство в численности невелико, подобный темп выдержала от силы полтора десятка боргов. Часть врагов Тина застрелил еще утром, а значит, а попытаются застать разведчиков врасплох. Первая смена прошла тихо и спокойно. Храбров положил голову на рюкзак и тотчас провалился в бездну забытья. День выдался слишком тяжелым. Рядом беззвучно посапывал самурай. Дойл потянулся, посмотрел на товарищей и бесцеремонно толкнул в бок оландца. Бастон тотчас вскочил на ноги. Вода из фляги привела сержанта в чувство. От зрения сейчас толку мало? Основная нагрузка ложится на слух. Каждое дуновение ветра заставляло Манута тревожно озираться по сторонам. Русич проснулся от легкого прикосновения к плечу. Пальцы крепко сжали рукоять меча, если это враг, он дорого заплатит за свою ошибку. «Поднимайтесь!» — послышался шепот десантника. «К нам приближаются мутанты!» Резко вскакивать войны не стали. Противник поймет, что его раскрыли и рванется в атаку. Отряд собрался возле сидящего, словно статуя Дойла. На лице землянина не было ни малейшего волнения, абсолютное равнодушие к происходящим вокруг событиям. — Где сконцы едва слышно спросила Аято. — Ползут по склону, — ответил Манута. — Шорох раздается с запада и с северо-востока. — Вот сволочи выругался японец. В ловушку червя лезть не хотят. «Я предупреждал», — вымолвил Олесь, вытаскивая из-за пояса кинжал. «Борги не дураки». «Далеко до них», — уточнил Тина. «Трудно сказать», — произнес чернокожий наемник. «Домою метров двадцать-двадцать пять». ж», — усмехнулся самурай, «придется преподать оливийцам еще один урок». Спустя несколько секунд на фоне темного неба замелькали неясные силуэты. Мутанты намеревались подкрасться к чужакам незаметно и, не искушая судьбу злодейку, убить разведчиков спящими. За спиной Дойла поднялся тосконец и натянул тетиву лука, а я-то опередил Борга буквально на мгновение. Кинжал вонзился в шею оливийца. Хрипя и захлебываясь кровью, мутант рухнул на спину прятаться больше не имело смысла с души раздирающим волемм тоскоцы устремились на врага встав на колено бастон стрелял не целясь промахнуться с такого расстояния Аланец просто не мог Земляне бросились навстречу боргам. перед храбровым появились два коренастых оливийца вооруженных массивными дубинами отбив первый выпад мечом русич вонзил кинжал в грудь мутанта по самую рукоятью Тот сделал несколько шагов по инерции и уткнулся головой в песок. Взяв клинок двумя руками, юноша с яростью обрушился на второго противника. Острое лезвие распороло живот тосконца. Без жалости и сострадания Олесь добил раненого Борга. Послышался громкий свист. Оливийцы обратились в бегство. Вскоре вершина бархана опустела. «Все живы!» проговорил японец, вглядываясь в темноту. «Похоже на то!» Откликнулся Манута, сталкивая окровавленный труп вниз по склону. Храбров приблизился к мертвому мутанту и перевернул его на спину. Высокий лоб, длинные черные волосы, красивые карие глаза, на левой щеке ссадина, рот раскрыт в последнем крике. Парню наверняка не исполнилось и 20 Совсем молодой. Русич наклонился и вытащил из мертвого тела кинжал. Только сейчас юноша заметил, что руки тосконца имеют странную вытянутую форму, а между пальцами провисают кожистые перепонки. Нормальных людей в Боргвиле не осталось. «Мучают угрызения совести?» – удивленно спросил подошедший Тина. «Нет», – Олесь отрицательно покачал головой. «Но мы были с ним ровесниками». «Ты стал чересчур сентиментален», — грустно улыбнулся самурай. «Это влияние Весты. Близость с женщинами делает мужчину мягче. Научись скрывать свои чувства». «Постараюсь», — вымолвил Храбров, убирая оружие в ножны. Во мраке ночи вспыхнули четыре фонаря. Наемники внимательно осматривали место боя. На песке лежали девять убитых оливийцев. Стараясь обмануть чужаков, мутанты сами угодили в западню. Контратака разведчиков оказалась для них полной неожиданностью. Большинство тосконцев погибло, даже не вступив по-настоящему в схватку. А если борги вернутся, с тревогой в голосе спросил сержант. Вряд ли? снисходительно произнес Дойл. Они понесли слишком большие потери. Пока не подойдет подкрепление из города, а ливийцы не сдвинутся с места. «Чересчур смелое утверждение», — возразил Русич. «Вряд ли нас преследовала только одна группа. В случае необходимости разрозненные отряды мутантов могут и объединиться». «Поэтому с рассветом мы уйдем отсюда», — вставила ята. Лучи фонарей метались по дюнам в поисках врагов. Обнаружить тосконцев не удалось». Борги отступили от бархана на безопасное расстояние, следы вели на юго-восток, в обход западни песчаного червя. Хитрость японца не удалась. Ранним утром, когда небо озарилось легким румянцем, воины тронулись в путь. В ногах до сих пор ощущалась неестественная тяжесть, кратковременный отдых не восстановил затраченные на вчерашний переход силы. Заданный манута темп никто не поддержал. Землянину пришлось замедлить шаг. За первый час солдаты преодолели от силы 3 километра. Из-за горизонта показался пылающий диск Сириуса. Воздух быстро нагревался. На лбу выступила испарина. Скоро здесь будет ужасное пекло. Отряд сумел перейти на оптимальный ритм пешей экспедиции. Разведчики двигались до полудня. Делали шестичасовой привал, а затем шли до наступления полной темноты. В течение трех суток оливийцы не показывались. Воины уже начали думать, что погоня прекратилась. Увы, надежды наемников не оправдались. На четвертый день Дойл заметил вдалеке колонну мутантов. Их оказалось не меньше полусотни. Тосконцы поняли, что нападать на чужаков маленькими группами бессмысленно, Победить разведчиков удастся только благодаря значительному численному превосходству. Расстояние между противниками начало снова сокращаться. В выносливости люди значительно уступали боргам. Огромный белый шар находился в зените, его лучи жгли нестерпимо. Создать тень в пустыне смерти – дело непростое. Натянув куртки на ножны, путешественники дремали у подножия высокой дюны. Каждые десять минут воины меняли друг друга на вершине. Осмотр окрестностей — мера вынужденная и необходимая. Мутанты в очередной раз исчезли из вида. Сейчас беглецов и преследователей разделяло около четырех километров. Тяжело дыша, Кастидис скатился по склону и сразу припал к фляге с водой. «Где оливийцы?» — поинтересовался Тина, приподнимаясь на локте. не знаю, ответил Грек. Либо разбили лагерь, либо изменили направление. вил пытается найти мерзавцев. У меня это не получилось. Плохо, проговорил самурай. Тосконцы подбираются все ближе. Рано или поздно они решатся на последний бросок. Им потребуется каких-то полчаса. Надо пугнуть Боргов, предложил Манута. Чуть подпустим и уложим из автомата в парочку ублюдков. «Они сразу укроются за дюны и снизят темп». «Рискованно», — задумчиво сказала Аято. «Не сумеем оторваться. Да и патронов у Бастена осталось шесть штук. Особо не постреляешь. Боеприпасы надо беречь». «Стюарт покинул Велон сегодня утром», — произнес Олесь. «Необходимо продержаться еще сутки». «Непростая задача», — заметил японец. «А ливийцы жаждут мщения». Вскоре вниз спустился десантник. Усилия Аланца тоже оказались тщетны. Мутанты словно сквозь землю провалились. Невольно воины потянулись к рукоятям мечей. 20 минут – слишком большой промежуток времени. Храбров застегнул куртку и начал карабкаться на бархан. Сейчас его очередь заступать на дежурство. Горячий песок обжигает руки, забивается в нос, скользит под ногами. Отчаянно ругаясь, юноша взобрался на вершину. Глоток воды смягчил горло и восстановил дыхание. Приложив бинокль к глазам, Русич разглядывал бескрайние просторы пустыни. «Спрятаться здесь не так-то просто. Где же тосконцы?» Олесь случайно повернул голову влево и изумленно замер. Примерно в километре на юго-западе между барханами мелькали фигуры боргов. Они двигались частыми короткими перебежками. Тина накаркал беду. «А воскликнул Храбров, поспешно возвращаясь в лагерь. «Где?» — спросил самурай, обнажая клинок. «Рядом», — вымолвил Русич. «Пытаются обойти отряд. Вот гады!» — прорычал Дойл. «Выбрали самое неподходящее время. Полуденный зною гробит кого угодно». В такую жару далеко от мутантов не оторвешься. Закинув рюкзаки на плечи, разведчики устремились на север. Это единственный шанс выскочить из-за подни. Наверняка тосконцы разделились и хотят взять чужаков в клещи. Малейшее промедление, и кольцо окружения замкнется. В рукопашном бою борги сомнут землян. Как и следовало ожидать, первым бежал Манута. Наемник чуть оторвался от товарищей. Если впереди подготовлена засада, Дойл успеет предупредить остальных. Он поднялся на небольшой склон и радостно выкрикнул. «Отстают, сволочи! Обходной маневр дался им нелегко!» Впрочем, и путешественники двигались на пределе сил. Перед глазами мелькали разноцветные круги, ноги подкашивались, руки судорожно сжимали оружие. От усталости люди часто спотыкались и падали. Дышать было нечем. Раскаленный воздух иссушил гортань и носоглотку. Губы потрескались и кровоточили. Преодолев два километра, воины рухнули на песок. Опираясь на меч, Манута проговорил. «Кажется, вырвались наконец. А львийцы идут на соединение». «Еще одна такая гонка, и я уже не встану», – прохрипел Бастон. «У кого-нибудь есть вода?» Устало поинтересовался Насис. «Мои фляги пусты». Оли сделал несколько глотков и протянул свою емкость к астилису. «Пейте экономно», — вымолвил Русич. «Наш запас подходит к концу». «Кто-то очень точно подобрал название этой пустыни», — ухмыльнулся чернокожий землянин. «Выжить в ней необычайно сложно». Она без жалости и сострадания убивает незваных гостей. Воцарилось тягостное и длительное молчание. Разведчики постепенно приходили в себя. Опасность миновала, но враг показал, что не намерен сдаваться. Мутанты обязательно предпримут новую попытку догнать беглецов. До Вилона около 250 километров. У Боргов неплохие шансы на успех. Сириус висит точно над головой. Его лучи слепят глаза. Надо бы сделать навес, но нет ни сил, ни желания. Олесь лениво натянул головной убор на лицо. веки сразу потяжелели, сознание затуманилось. Храбров погрузился в сладкую дрему. Если доил на посту, нападения тосконцев можно не бояться. Выдержка у наемника железная. «Что это?» Неожиданно громко воскликнул сержант, вскакивая с песка. «Ты о чем?» — с равнодушным видом спросил Кастидис. «Неужели вы не слышите?» — изумленно произнес Аланец. «Странный надрывный звук. Он доносится с северо востока уже минут пять», — бесстрастно ответил Манута. «Глупец!» — возмущенно воскликнул десантник. «Так ревут двигатели бронетранспортеров на подъеме!» «Пока мы валяемся за барханами, машины проедут мимо. Надо торопиться».